Глава 29. Ночной гость Портал выкинул меня к границе темных земель Лавронии у Первого Сектора. Там, где сейчас больше всего вылезло твари из бездны. Холодный ветер ожесточенно бил в лицо, обжигая кожу, и норовил скинуть теплый капюшон. Но я практически не замечал этого, внимательно следя за черными воронками, из которых продолжали лезть исчадие мрака. Отряды трех империй отбивали нападения и не давали выйти из зоны Сектора тварям, но те не заканчивались. Нужно было закрыть порталы в их мир, но чудовища не позволяли подойти на достаточное расстояние, чтобы применить заклинание закрытия. Но меня не столько это напрягало, как то, что порталов открылось больше обычного, и они были стабильнее предыдущих. Словно их напитали и грань между нашими мирами в этих зонах. Используя магическое зрение, усиленное заклинанием — Я тщательно изучал каждый сантиметр черных воронок. Вязь рисунка в порталах была более насыщенная, крепкая, и нитей было столько много, что они практически сливались в одну непроглядную черноту. «Нужно подойти ближе», — тихо сказал Сиэту, что стоял рядом, и так же, как и я, изучал переходы между мирами. «Слишком опасно, тварей много», — насторожился он. «Ты же сам видишь, что отсюда мы не можем различить нити». Сиет видел и различал рисунки, но определить вязь нити не мог. Его магии не хватало на это. В отличие от моей, у меня ее было много, очень много, но не бесконечно, поэтому нужно поторопиться. Чтобы подобраться ближе, нужно идти всем отрядом, но тогда нас заметят. Отвод глаз не поможет. Стольких не скроет, да и маги там сильные, почувствуют искажения и обнаружат нас. Заключил сиет, обведя взглядом сражающихся с тварями за границей, что отделяло нас от темных земель. «Ей не надо. Хватит троих. Гьюрт будет прикрывать нас отводом глаз, ты напитывать меня, а я займусь порталами и выстрою вокруг нас отражающие щиты высшего порядка». Оценив расстояние до первых воронок, решил я. «Работа с порталами и удерживание таких щитов высушат тебя за 10 минут. Досуха!» запротестовал командир тайной службы. «У меня ведьмовские накопители». Достав из внутреннего кармана амулеты, повесил их на шею. «Их хватит, чтобы я успел закончить». Сиэт удивленно посмотрел на артефакты на моей шее, оценил и вопросительно вскинул бровь. «Очень вовремя ты успел их достать», — одобрительно кивнул друг. «Но кто эта ведьма, что сумела напитать их настолько сильно и такой подходящей тебе магией?» «Да, найти такую ведьму, чтобы настолько подходила мне магией — огромная удача. Но рассказывать про малышку Сью еще рано, даже Сиэту. Я только приручаю эту строптивицу» укреплю нашу связь, и тогда можно будет забрать мою ведьмочку и рассказать о ней. А когда она сама узнает и почувствует эту связь, то я уже предвкушал этот момент. Жаль, что из-за моей маскировки, что скрывала мою магию и суть, сию не может почувствовать нашу связь. Времени нет. Отрезал я, призывая магию и подготавливая заклинание щитов. Пора выдвигаться. Сиэт понял, что я не хочу раскрывать ведьму, и не стал задавать больше вопросов. Лишь согласно кивнул, и призвал Гьюрта. «Как только я воссоздал щиты, и отвод глаз был активирован, мы выдвинулись к ближайшему порталу. Несколько тварей почувствовали нас, как только мы приблизились к воронке и атаковали. Толком не понимая, где именно мы находились, поскольку не видели, били несколько рассеянно. Атаки легко отразили щиты, и Сиэт, бросив на первого монстра сложное заклинание, испепелил тварь. Второму досталась заморозка от Гьюрта, а следом я добил чудовище» ударом меча по черной огромной голове. На серый снег упали ледяные осколки. Третья тварь успела уйти от атаки Сиэта и отпрыгнула далеко назад, угодила в черную воронку, зацепив за собой ближайшее исчадье бездны. Портал поглотил чудовищ и изверг новых. Но те не почувствовали нас, побежав на ближайших военных, что бились сейчас с десятками их собратьев. «Достаточно!» Поднял руку и сжал кулак, приказывая остановиться. Сиэт и гюрт замерли. До самой воронки оставалось всего несколько метров, но мне этого было достаточно, чтобы суметь рассмотреть весь нитей. Приступаю к порталам. Сиэт положил одну ладонь мне на плечо, передавая магию. Гьюрт держал отвод глаз и отбивал тварей, что оказывались слишком близко к нам и могли ударить в щиты, ослабевая их. Был риск, что нас могут заметить отряды, точнее то, что монстры как-то подозрительно себя вели и подыхали. Но в таком бою, что творился вокруг, мало кто может и биться и следить за происходящим вокруг. Применив магическое зрение, рассматривал вязь переплетенных нитей. Некоторые из них спутывались в сложные узлы и сливались в одну угольно-черную массу. Приходилось усиливать зрение и вливать больше магии, чтобы суметь рассмотреть и распознать рисунки и узлы. На первый портал ушло несколько минут, которые успели забрать довольно много моих сил. Но как только я дал отмашку, мы двинулись ко второму порталу, оттесняя или убивая тварей по пути. Благо, что многие так и не почуяли нас, а те, что засекли, не видели и действовали почти наугад. Это давало нам огромное преимущество и позволяло достаточно быстро и легко продвигаться между порталами. Достаточно. Я вновь поднял кулак вверх, давая знак остановиться, и мы замерли у второй воронки. Здесь рисунки были идентичны тем, что вырисовывались у первого портала. «Даже те же узлы. Лишь несколько незначительно отличались. Но я запоминал все любую мелочь. После будем анализировать и пытаться разобраться, почему эти порталы отличаются от предыдущих. Когда оставалось совсем немного, и я почти закончил со второй воронкой, Сиэт атаковал огненной волной, а следом в щиты ударило пылающее в огне чудовище. Командир тайной службы зло выругался и послал в монстра огненные пики». Тварь взревела, когда несколько пиков пробили твердую чешую и впились в тело. Но она продолжала биться в щиты, уже немного слабее, но с такой же ненавистью и остервенением. «Вот же живучая тварь!» – процедил сквозь зубы Сиэт и добил второй волной огненных пиков чудовища. Узкое длинное туловище упало в серый снег у основания наших щитов. Еще двое бегут на нас с востока!» – выдохнул Гьюрти, делая сложный пас руками. С его пальцев сорвалась ледяная магия и острыми кинжалами ударила в приближающихся монстров. У первой твари ледяные клинки отлетели от практически стальной чешуи, а вот вторую зацепила под длинным костистым лапом, вызвав болезненный крик и заставив повалиться в вытоптанный снег. Гьюрти следом отправил тонкие и острые, как бритва, ледяные диски. И вот они смогли замедлить вторую тварь, но чудовище тряхнуло головой и вновь бросилось в нашу сторону, однако тут же в ее тело впились огненные пики Сиэта. Вторая тварь сдохла. А вот первая, прихрамывая на две лапы, помчалась на нас. Ее уже добил Гюрти несколькими ледяными глыбами. Все это я видел вскользь, боковым зрением, ведь не мог оторваться от портала ни на секунду, иначе пришлось бы начинать с самого начала, а сил осталось не так много». Они быстро утекали, словно вода сквозь пальцы. Идем к третьей воронке, отдал команду я, и мы двинулись к тому, что был чуть поотдаль от нас. С этим порталом я провозился меньше всего. Его пытались уже закрыть, и он был ослаблен, а как только я его изучил, то закрыл полностью. Моих сил хватило на это. С четвертым также закончил быстро и закрыл его, а вот на пятом пришлось повозиться. Он оказался больше остальных. Нити намного больше, и они плотнее, рисунков тоже намного больше, как и узлов. В этом портале нашел несколько рисунков, как и на первом, что незначительно отличались от остальных. Мрак прошипел, чувствуя, что сил осталось немного и уже полностью осушен один из амулетов Сью. «Что такое?» — обеспокоенно спросил Сиэт, не сводя взгляда с твари, что медленно кружила рядом с нами, но так и не напав. «Пора возвращаться», — устало сказал я. «Силы заканчиваются». Конечно. «Ты ведь один-два портала закрыл!» — хмыкнул командир тайной службы и облегченно выдохнул, когда бродившее рядом чудовище ушло в сторону. «Выходим из этого сектора. Нам нужно проверить остальные на наличие отклонений в порталах. В этот раз прорывы произошли в четырех секторах, но первому досталось больше всего, поэтому с него мы и начали. Но остальные нельзя пропустить. Нужно узнать, во всех ли секторах у порталов такие же странные вязи нитей и узлы. «Понял, отступаем!» Отбиваясь от очередной твари, ответил Сиэт. «Обратный путь был сложнее. Из первого портала, который мы исследовали, вылезло больше десяти тварей, и половина сразу бросилась на нас. Двоих мгновенно убрали Сиэт и Гьюрти, одного я испепелил при приближении, а вот последние двое пробили один из наших щитов. Пришлось активировать второй амулет. На поддержание таких сложных щитов, изучение воронок и закрытие двух порталов я сильно выложился» но, напитавшись силой Сью, уничтожил последних чудовищ. Через 10 минут мы вырвались из зоны сектора и едва не рухнули в снег. «А впереди еще три сектора!» устало выдохнул Сиэт, протерев лицо снегом. «Там меньше твари, порталов почти вдвое меньше открылось!» повторив умывание снегом за командиром, ответил Гьюрти. «Ты отдыхать, с нами теперь пойдет Ронс!» посмотрев на стражника, скомандовал я. «Есть!» — скривился Гьюрти. Ему явно не хотелось оставаться в стороне, когда те, кого он должен прикрывать, даже ценой собственной жизни, идут на поле боя. Но мой приказ обязан беспрекословно выполнить. «Открывайте портал к третьему сектору». Убирая в карман использованные амулеты, скомандовал я. В снег врезалась фиолетовая воронка портала, через которую мы вышли к следующему сектору. Наш отряд был небольшим, всего 12 воинов, включая меня, и мы остались незамеченными для отрядов, бившихся в секторе с чудовищами. Здесь ситуация была значительно легче. Половину черных воронок уже закрыли, лишь выжженные следы в виде черных кругов остались на серо-алом от крови стражников в снегу. Потерь с нашей стороны не было, только раненые. Двоих сильно задело, сейчас над ними бились целители. Это все нам сообщили наши агенты, что следили за происходящим в данном секторе. Собственно, возле каждого сектора было несколько наших тайных агентов. «Мы подготовили проход слева» оповестил один из следивших за сектором, указывая рукой в нужное направление. «Там два портала близко к границе, третий чуть подальше, но там уже зачистили основное скопище тварей». «Отлично, выдвигаемся». И первым шагнул к границе, следом Сиэт, выставляя щиты. Теперь они были на нем открывал и страховал нас Ронс. К первым двум порталам мы добрались быстро, и даже ни одна тварь напасть не успела. Проверил я переходы в мир и мрака за две минуты, А вот когда подходили к третьей воронке, на нашу группу бросились две твари. Отбились от них тоже достаточно быстро, попросту испепелив, не подпуская близко. Но третья, напавшая на щит, стала полной неожиданностью. Чудовище выползло из-под тела своего собрата, что лежало рядом. Видимо, когда зачищали, эту тварь попросту оглушили, и она валялась в снегу под мертвым телом до нашего появления. Монстр сумел пробить сразу два щита. Сильная тварь, в половину больше обычных экземпляров огненные пики сиэта не смогли пробить чешуйчатую броню но затормозили тварь добивали ее мы вместе с ронцем с самой воронкой я тоже провозился дольше слишком много оказалось черных узлов что сливались в одну непроглядную массу обратно мы возвращались спустя еще десять минут скрываясь под отводом глаз от сражающихся отрядов на поле в этих порталах есть изменения как в первом секторе как только пересекли границу спросил сиэт стирая пот со лба есть Едва не рыча, ответил я. В первых двух меньше, а вот в третьем больше. Но они такие же, как в первом секторе. «Значит, все же эти порталы подпитали?» Растирая руки снегом, обернулся ко мне командир тайной службы. «И стабилизировали, судя по вязям нитей». Принял фляжку с бодрящим отваром из рук Гюрта и сделал несколько больших глотков. Горечь растеклась по горлу, заставив поморщиться. значит все всё-таки помогают порталам открываться и поддерживают их?» Процедил сквозь зубы сеет и протер лицо снегом. Кожа моментально покраснела от холода. Осталось только достать доказательства, что это они. Как только изучим новые рисунки нитей и узлы, сможем сопоставить с их заклинаниями, прокручивая в голове отличия в рисунках нитей между старыми и новыми порталами, ответил другу. Нужно поторопиться с оставшимися двумя секторами. Больше половины резерва уже ушло. Ты как, амулетов ведьма хватит? Приняв от меня фляжку, Сет залпом допил отвар и закашлялся от горечи. «Хватит!» — оценив свои силы, ответил я и обратился к портальщику. «Открывайте портал к седьмому сектору». Легче всего оказалось в седьмом секторе. Там практически все воронки уже закрыли, и отряды перебили большую часть тварей. До переходов в мир чудовищ мы добрались быстро, и на них также были обнаружены измененные рисунки нитей и узлов. А вот в последнем, третьем секторе мы напоролись на десяток тварей, когда покидали поле боя прорваться, не выдав себя сражающимся отрядом, оказалось сложно. Мы были измотаны, резервы почти опустошены. И если бы не подоспевшая подмога, то пришлось бы выдавать себя перед другими, чтобы отбиться от монстров. Но благо обошлось. Иначе бы нас ждали разборки с генералом лаврони касательно нашего пребывания на территории их империи. Возникло бы очень и очень много вопросов, почему такое высокопоставленное лицо, как я…» а скрыть это бы не удалось в данной ситуации, явилась лично сражаться с монстрами на территории Лавронии и без разрешения Империи. Правду я не мог сказать, поэтому была заготовлена легенда, что я явился лично на подмогу своему отряду. Но мое обнаружение ставило под угрозу всю нашу операцию в Лавронии. Я хоть и под качественной, сильной личиной в Лавронии, и никто меня не подозревает, но вызывать лишнее внимание нельзя. Нельзя допустить, чтобы наша операция сорвалась. Нет, рисковать так нельзя. То, что мы делаем, важнее всего сейчас. Пора возвращаться, мы закончили. Устало выдохнул я, едва не падая на колени. Ноги практически не держали, и если бы не плечо Ронса, на которое я опирался, то рухнул бы в снег. «И здесь тоже изменения?» Пытаясь отдышаться, спросил Сиэт. Я согласно кивнул. «Мрак!» «Открывайте портал, идем в наше поместье». Отдал команду я, и как только засветилась фиолетовая воронка портала, весь наш отряд скрылся с границы Третьего Сектора.